«Поистине Аллах забирает не знания у рабов своих, но забирает знания из мира. И когда не останется ни одного знающего, люди, не обладая знанием, собьются с пути и введут в заблуждение других». Такими словами Шарип-учитель начал разговор с Мамедом. Но Мамед стоял на своем. Рукият больше не будет ходить в школу, и все тут. А будет она ходить в мадресе, где научится читать Коран, и где никто не посмеет снять с нее хиджаб, предписанный к ношению женщинам самим Всевышним. «Когда городские девочки ходят в коротких юбках с накрашенными лицами, такое можно в школе? Да?» – спрашивал момент И, по словам Заремы, которая знала самые мелкие подробности всех разговоров, отбросил в сторону уже свернутый в трубочку кусок сочного чуду с мясом, который вот-вот собирался поднести к рту. «Значит, легкомысленницам получается так можно ходить?» с вкратчивой обидой спрашивал он. «А когда ты скромно, красиво, как предписано свыше, одеваешься, так почему-то нельзя. За это наказывают». Против Аллаха идут. «Мамед, мы живем в большом государстве», отвечал Шарип-учитель. «Даже сейчас в твоем доме люстры горят. Газ есть, электричество есть. Это все от государства». «Вот такое электричество мне тоже тогда не нужно», перебил Мамед. Но Шарип-учитель поднял руку, давая понять, что эту тему сейчас обсуждать не будет. «Это все государство нам дает» настаивал он, у государства есть закон. Он одинаков для всех, для тебя, для меня. Государство не хочет, чтобы девочки приходили в школу в религиозных головных уборах, спокойно говорил Шарип-учитель. «А чем, — не успокаивался Мамед, — государству мешает платок на голове моей дочери?» Не платок на ее голове мешает, разность мешает. Государству надо, чтобы все Одинаково было. Так надо, Мамед. «Полиция должна в школу приходить, детей пугать!» Мамед так сжал чуду в кулаке, что сквозь пальцы на скатерть потек жир. «Это уже местные перегибают палку», — ответил Шарип учитель. «Потому что сами плохо учились. Знающий человек такие вещи допускать не будет». «Беспредел творится!» – возмущался Мамет. «Беспредел! Справедливо это? Справедливо? Ха?» Шарипу учителю оставалось только признать. «Справедливости в нашей жизни нет. Но это не значит, что не наступят времена, когда она придет. Разве понял бы Мамет то, что сегодня понимаю я, и, наверное, понимает Шарип учитель? Не придет справедливость в нашу жизнь. Как не приходила она в жизнь наших предков». Нет ее во всем мире. Шайтаны не дают ей прийти в наш мир. Но Аллах Всемогущий оставил нам желание к ней стремиться, чтобы мир не истребил сам себя руками людей, поверивших, раз справедливости нет, то и не надо жить по законам. Как объяснить мяснику Мамеду, что законы, написанные ради справедливости, соблюдаются ради того, чего нет? Кто в силах понять такие запутанные вещи? Мамед обещал Шарипу-учителю подумать и, может быть, переменить свое решение. Однако то, что последовало за этим, заставило не только его, но и других задуматься, а следует ли и дальше отпускать своих детей в школу. Все обманчиво в этом мире. Кому это знать как не жителям нашего села? И вы обрели бы подобное знание, когда бы уже много лет слепил ваши глаза блеск чудесной водной глади, раскинувшийся на краю села. Ее бирюзовые воды спокойно лежат в кольце гор и разливаются столь далеко, что в полете от одного конца к другому устала бы птица. Незнакомец, узревший круглую чашу воды, плещущуюся у горных подножий, отмывающую в себе отражение неба, воскликнул бы. О, как прекрасен этот мир! Как прекрасно творение Аллаха! И как был бы разочарован он, узнав, красота рукотворна, не соизволение Всевышнего отражается в ней, а воля человека. Та самая справедливость, вернее, отсутствие справедливости, отразившейся в нашем бренном мире. Испокон веков в этой ложбине между горами росли сады, Аллах не обделил нас плодородной землей. Айва, хурма, абрикосы, вишни и черешня созревали на этом участке, поделенном поровну между жителями села. Те, которые еще помнят сады, рассказывают, будто по весне неповторимый аромат долетал с ветром до каждого дома. А вид на ложбину, где деревья стояли усыпанные цветами, по красоте мог поспорить разве что самим озером. Так и постигают простые души двойственность мира, когда сравнивая то и это, сотворенное Аллахом из любви к человеку и сотворенные людьми из нелюбви к природе, не могут понять, что красивее: фруктовые сады или озеро. Ведь и то, и другое по-своему великолепно. Но в сотворенном, не Всевышнем, всегда течет черный яд. Незаметная отрава для души Вечная борьба идет в этом мире Между добром и злом 40 лет назад возле села решили строить гидроэлектростанцию Государство объявило жителям Сады будут затоплены Весть о строительстве ГЭС С печалью накрыла наше село Наполнила души обидой Сады затапливали постепенно Сначала повернули русло, лежащее за горами большой реки, по сравнению с которой наша, ручей, и пустили из нее воду в самую глубокую складку ложбины. Вода пребывала в течение нескольких лет, забирая под себя новые деревья. Постепенно захлебывались деревья, и все тянули руки к небу. Но река, повернутая против своей воли, через «не хочу», из-под государственной палки, накрывала их и, наконец, исчезла сама. Стала озером, заковалась в кандалы гор, потеряла свободу, накрыла наши деревья. До сих пор над поверхностью озера кое-где торчат верхушки деревьев, тянутся вверх, словно руки, и я, глядя на них, думаю... Это наши дагестанки, оплетенные хитростью и несправедливостью чужеродных законов. Вот почему Мамед сказал по учителю, «Мне не нужно такое электричество». Но там, где нет справедливости, людей испокон веков не спрашивали об их желаниях, не спрашивали тогда, не спросят и сейчас. «Не в обиду, Джамиля, но не такая уж ты и красавица». С этих слов начала свой разговор Зарема, пожаловав в мой дом. По такому случаю она приоделась. Натянула на жирное тело праздничное платье колокол, все в мелких узор. Табуретка скрипнула под ней. Никогда раньше нога Заремы не переступала мой порог. Хотя эта женщина имеет привычку совать свой нос в чужие дела. Я удивилась, увидев ее у своих ворот. «С чем пожаловала?» «Такой вопрос...» Тут же закрутился в моей голове. А вот, хозяйка ты хорошая, продолжила она, принюхиваясь к запаху цкена, который я разгревала на сковороде, отдавая дань гостеприимству. Ополоснув стеклянный чайник закипевшей водой, я бросила в него две ложки черной заварки, две палочки гвоздики, щепотку чебреца, пару горошин кориандра, сушеный сыр окутывал кухню кислинкой. Фух, Зарема шумно втянула носом. От одного запаха можно наесться. «Джамиля, дочка, говорю же, хозяйка из тебя хоть куда. Сколько лет ты просидела одна? Кого ждешь?» Тут она замолчала, заметив, как мои глаза метнулись вниз и спрятались в чашке чая. Не хотела я, чтобы Зарема прочла в моих глазах правду. Неужели всем в нашем селе известно, кого я жду? Ни с кем не делилась я сердечными тайнами. Не было у меня подруг и не будет. Детский недуг, погрузивший меня в одиночество в самом начале жизни, избавил от необходимости сходиться с людьми. Но, видать, когда долго ждешь, само ожидание начинает говорить за тебя. Кричать так, что слышно тем, кто вокруг. «Ты бы присмотрелась к Азии». Зарема надкусила Цкен. «Он вдовец, ты тоже не девочка», — неразборчиво проговорила она. «Он не красавец, конечно, с некоторыми его не сравнишь. Ну и ты не красавица». Я молчала. Зарема запила Цкен чаем и ахала с набитым ртом. Может, думает, чем больше раз повторит, что я некрасива, тем красивее станет жених? «Давай, подлей мне чаю». Она подставила свою чашку. Я плеснула ей свежего чая. «Дочка, ты бы на угол не садилась», — спохватилась Зарема, — «а то замуж никогда не выйдешь». Она укоризненно покачала головой, когда я не пошевелилась. Поохала, повздыхала, поцокала языком, разглядывая меня недовольно. Она будто была тем зеркалом, которое отмечало все мои недостатки. «Мы с тобой, Джамиля, никогда не могли найти общий язык», — сказала она. «Ты еще в школе училась, была такой замкнутой, все сама по себе. Никогда не знаешь, о чем ты думаешь. Скрытная ты. Сколько лет смотрю на тебя, а ты как будто не живешь. Молодость твоя прошла уже, не обижайся. На правду обижаться нельзя. Станешь старой, как я, сойдешь в землю, никто и не вспомнит. Что ты оставишь после себя?» Ва-бабай! Какой ароматный чай получился! Она шмыгнула раскрасневшимся носом, откусила еще от скена. Ты порядочная женщина, Джамиля, изрекла она, прикончив цкен и вытерев рот ладонью. Только почему ты такая трусливая? Еще несколько лет пройдет, ты даже ребенка не сможешь родить. Рязанула она меня по сердцу, но я быстро вспомнила, что оно камень. А что? Зарема закатила глаза. «Думаешь, в твоем возрасте не рожают?» «Еще как! Еще как! Это я тебе говорю!» «Мадину, знаешь, из Зирани Она ткнула пальцем за окно, где вдалеке, в лучах солнца, край нашего необъятного озера поблескивал, словно клинок, на два пальца вытянутый из ножен. Прямо за ним соседнее село Зирани. Ее старший сын погиб в Махачкале, когда дорогу переходил, машина сбила. Как тосковала она, как убивалась, ой-юй, -ой. у нее еще два сына было. Ей все говорили, роди себе все равно третьего, пусть старшего заменит, утешением будет. Может, его душа в нового ребенка перейдет. Она в 42 родила, сейчас 6 лет уже этому мальчику, и ты, Джамиля, не упусти свое время» свой последний шанс. Зарима не смущала, что хозяйка дома за все это время не проронила ни слова. Даже из приличии я не могла заставить себя открыть рот. Но заремен язык молол умолку. «Присмотрись к Азе хорошенько», — продолжала она, — «у него двое своих детей есть, поэтому ему не важно, родишь ты ему или нет. Если бы не так, он бы тоже к той, которая помоложе посватался». Зарема хитро прищурилась, как будто намекала, что Казя еще может передумать. Подумай о своем отце. Мой отец умер. Я плеснула из своей чашки в блюдце. «Из того света смотрит на тебя!» Быстро нашлась Зарема. Она махнула на меня кулаком. Платок съехал с ее головы, показывая волосы. Они лежали седыми завитушками на дряблой шее. Он ушел из жизни, не оставив наследника, — говорила она, доказывая, что язык человека поистине без костей. «Почему его род должен на тебе прекратиться?» «Ва ба Джамиля! Неужели ты хочешь умереть старой девой?» «Все говорят, какая ты сухая!» «Ну и у тебя сердце не камень!» «Не верю я, что ты не хочешь подержать на руках малюсенького ребенка!» «Не жди принца, дочка! Если до сих пор не пришел, то уже и не придет!» Соглашайся на того, кто предлагает. Последний шанс это твой. Больше никто не попросит. Не говори сразу нет. Ты думаешь, мне Казе что-то обещал за твое согласие? В Аллахе, не обещал. О твоем счастье пекусь. Как мать я сейчас с тобой разговариваю. Зарема, благодарю тебя за заботу обо мне. Холодно отозвалась я, отставив чашку. Я так и не сделала ни глотка. Пройдет еще немного времени и меня начнет трясти от холода, а в коленях засвербит боль. И лучше Зареме уйти пораньше. Я отвечаю Казе отказом. Передай ему мой ответ. Зарема поднялась. Подбородок ее дрожал, передавая колебания складкам толстого тела, скрытого под просторным платьем, словно и в самой Зареме звенел от обиды колокольчик. «А уж как она посмотрела на меня!» Можно было подумать, она долго уговаривала Кази сделать предложение мне, а я оттолкнула ее руку с милостыней, как неблагодарная нищенка. «Это твой окончательный ответ?» — строго спросила она. Я кивнула. Зарема наклонилась и провела ладонями по платью, словно стряхивала с него крошки от моего пирога. Но крошек не было, и я знала, что будь у нее в руках ведро с грязной водой, она бы вылила его мне под ноги. Зарема перепахала меня своим языком, будто острым плугом. Когда теперь душа моя успокоится? Знала бы старая трещотка, каких трудов мне стоило умереть, ничего не чувствовать, видя тех, кому досталось семейное счастье. Не стану скрывать, частенько я замечала взгляды Кази, обращенные на меня, Одному ему известно, что нашел он в моем узком лице, в моих птичьих испуганных глазах. Почему не заглядывается на Марьям? Потому что Марьям никогда за него не выйдет. За такого, как он, может выйти только такая, как я, потерпевшая крах, потерявшая надежду. Но как бы надежда не была далека от меня, я не выну из кошелька свой камень, не разменяю его на мелочь. Даст Аллах, может, уже в старости, умирая, я достану из себя камень, когда он будет весить, как весь мир, и положу на ладонь тому, кто мне ничего так и не дал. Пусть он отправляется к Аллаху с моим грузом. День заканчивался. Стоя у окна, я наблюдала, как солнце снимает с головы девушки горы свой свет, словно приподнимает золотистый колпак. Еще чуть-чуть... И солнце закатится ей в живот Мое окно увито лозой Осенью она дарит мне черные гроздья винограда Только руку протяни за окно Сейчас лоза уже засыпает Быстро холодает у нас в горах Иногда неснятые засохшие гроздья Дергаются на ветру Тянут лозу то вниз, то в сторону Словно слабые ручки детей Желающих пробудить ее Дурной черный сон снился мне ночью. Стояла я на берегу необъятного озера и видела там Марьям в черном. Видела, как появляется из воды Алпап, а на руках у Марьям плачет младенец. Костлявые руки протягивала к ней Алпап, и те превращались в черные ветви, отсыревшие под водой. Гнев, злость и ярость искажали, и без того уродливое лицо Алпап. Груди ее пустые, узкие, Свисали до самой земли. Марьям повернулась ко мне. «Джамиля, помоги!» — просила она. Но мои ноги приросли к земле. Я не могла пошевелиться и лишь знала одно. Я могу помочь Марьям. А больше никто не может. Могу отрезать алпап, косу или грудь и так лишить ее сил. Вот и старый клинок блестит в моей руке, отражая сияние озера. Я могу пошевелиться. Но снова и снова я не шевелюсь. Алпап забрала у Марьям младенца, напоила его своей грудью, нырнула в озеро, а Марьям сошла туда вслед за ней. Я ждала и смотрела на водную гладь. Оттуда выросло множество воздетых женских рук, но не было среди них рук Марьям. Я проснулась в ознобе. Злое лицо Алпап, не уходившее из глаз, не дало мне уснуть до рассвета. Я читала про себя молитвы, призывала отца, но он не пришел. А потом забрежил рассвет, зазвучал азан в исполнении нашего старого муллы, солнце коснулось горных верхушек и медленно потекло вниз медовой патокой. Примечание. Азан, призыв на намаз. Конец примечания. К лозе прилетела птица, зачирикала, и я осмелилась пошевелиться». Не знаю, кто не спосылает нам смертным такие сны. От Аллаха они или от шайтана. Стоит искать в них смысл или лучше забыть? Солнце, зайдя в дом, почти стерло видение, но до конца оно из моей памяти так и не ушло. Чья-то спина мелькнула на выходе из арки. Я только вошла под ее своды, и мои глаза, ослепленные солнцем, еще не успели привыкнуть к сырой темноте. Неужели это Зухра? Давно не сталкивались мы с ней на сельских дорогах. Давно я не видела ее. Хотелось бы мне посмотреть, что сделали многочисленные роды с ее лицом. Продолжает ли по ее венам течь буйвалиное молоко? Женщина свернула к медресе. Голову ее накрывал глухой платок. Походка она шла грузной, как будто несла перед собой что-то тяжелое. Она скрылась за поворотом, и, слава Аллаху, я так и не узнала, была ли это действительно Зухра. Пусть мои глаза больше никогда не увидят ее. Я и так знаю, время не пощадило ее. Оно не щадит никого. Во дворе школы стоял Кази, заложив руки в карманы брюк и опустив голову. Я увидела его издалека, и мне захотелось повернуть назад, но скоро должен был прозвенеть звонок. «Не дай Аллах», — заговорит со мной, «не дай Аллах». «Салам алейкум, Джемиля Гасановна», — негромко поздоровался Кази. «А салам алейкум», — ответила я, не останавливаясь, Джемиля! окликнул Кази. Пришлось остановиться и повернуться к нему. Лицо его заливала желтоватая бледность, ветер, дующий с горы, трепал его легкую куртку. «Вчера к тебе приходила Зарема. Я теперь хотел сам». «Попросить тебя подумать еще». Он сглотнул, его крупный кадык прошелся по тощей шее. Кази Нурмагомедович!» Я подняла руку, чтобы он не продолжал. «Я вчера дала окончательный ответ». Наши глаза все-таки успели встретиться. Никогда раньше ни один мужчина не смотрел на меня так, со страхом и нерешительностью. «Неужели он выбрал меня по другой причине?» Какая разница, Джамиля, оборвала себя я, почему он выбрал тебя? Ты все равно никогда не дашь ему согласия. Лучше никто, чем он. Из учительской доносились крикливые голоса. Открыв дверь, я налетела на Фатиму. Я заметила слезы в ее глазах. Бедная Фатима качала головой бриятка. Бедная сверкала глазами сынеяд. Она крутила головой, чтобы поймать в своей серьге побольше света. Так она вылетела отсюда, как будто шайтана увидела. «А ты хотела, чтобы она тебе правду сказала, что султан скоро приведет в дом вторую жену?» усмехнулась Барият. «Вуй!» хлопнула себя по коленке учительница музыки Зумруд. «А султан уже вторую жену нашел?» «Говорят, что нашел. Он Фатиму давно предупреждал. Как только второй этаж достроит, сразу поселит там вторую жену», со злостью проговорила Барият. В учительскую вошла Марьям. Она проплыла к зеркалу. Я вспомнила тяжелый сегодняшний сон, и перед глазами снова возникло лицо Алпап. Марьям, глядясь в зеркало, поправила хиджаб у подбородка. «Если мой Алик приведет вторую жену, я не переживу», — заныла сынеяд. «Тебе-то что переживать?» — спросила Буриятка. «У тебя сын есть». У Фатимы четыре дочки. Султан неоднократно ее предупреждал. Ему сын нужен. Уй, не от нее же это зависит. А я такого не переживу. Никогда не переживу, продолжала ныть Сынеяд. В одном доме с другой женой жить. Уй. Дом у них большой получился. Мансарда огромная. Встречаться всего один-два раза в день будут, отрезала Барият. В одном доме жить с соперницей, не унималась Сынеяд. Бедная Фатима. «Жалко мне ее». «А что, если жена рожает подряд одних девочек?» «Это повод взять вторую жену?» Прозвучал голос Марьям, которая продолжала смотреть в зеркало. Все сразу повернулись к ней, стоящей к учительницам спиной. А она смотрела на нас через зеркало. И солнце, такое прозрачное и несмелое, каким оно может быть только утром, такое чистое, какой может быть только справедливость, заходило в старое стекло, и одевала образ Марьям в дымку. Черный хиджаб, схватывая ее лоб и подбородок, сужал лицо Марьям. Ее глаза казались огромными, как два озера, созданных рукой не Всевышнего. «Если муж имеет возможность содержать двух», — вздохнула Барият, «то вот по исламу я неплохо осведомлена о том, что разрешает и что запрещает ислам», — надменно оборвала ее Марьям. Я спрашиваю, султан берет вторую жену только потому, что Фатима родила одних дочерей и не родила ему сына? Если это так, то по отношению к Фатиме он поступает, как свинья. «Уй!» — прикрыла рот ладонью сынеяд. «Он унижает ее и тех дочерей, которых она ему родила», — продолжила Марьям, не отрываясь от зеркала. «Он дал ей понять, что они второсортные» по сравнению с сыновьями, которых ему, возможно, родит вторая жена. «Разве пророк, — Марьям подняла палец, — да благословит и да приветствует его Аллах? Говорил, что сыновей следует любить больше, чем дочерей? Не ради Аллаха султан берет вторую жену, а в угоду своему навсу, — ледяным тоном закончила она». Примечание. Навс. В исламе сущность человека — страсти, отрицательные черты души, следование своим прихотям. Конец примечания. Раздался звонок на первый урок, и она первой вышла из учительской. «Сама ждет, не дождется, когда Расул возьмет ее второй женой», пробурчал изумруд. «Он-то ради Аллаха возьмет ее», прошипела Саньяд. «Марьям еще не знает, что Зухра снова беременна» усмехнулась Борият. «Узнает, по-другому запоет. Куда только органы смотрят». «При чем тут органы? Я не поняла». Каркнула Сыният. «Они теперь должны следить, сколько раз Зухра беременна?» «Ее мужа разыскивает полиция». Зло сощурилась Борият. «Если она снова беременна, получается, он приходит к ней из леса». Я шагнула из учительской в коридор. «Тесно мне тут». Воздуха не хватает. «Это ее я видела в арке, Зухру, снова беременная. Расул приходит к ней, а меня для него нет. О, Аллах! А существую ли я на этом свете? Или лишь мою бестелесную тень ты послал в этот мир? А существует ли мир? Или наша реальность — видимость? Одна лишь видимость». Этой ночью я снова не спала. Ворочаясь всю ночь в постели, я призывала сон, но он так и не коснулся моих сомкнутых век. Еще не забрежил рассвет, еще не прозвучал первый азан, как что-то толкнуло меня подняться с узкой тахты. Полы отцовского дома за ночь стали еще холоднее, обожгли мои босые ноги. Дрожа я вышла на кухню, выглянула в окно. В доме Шарипа учителя горел свет. Густая ночь уже впустила в себя утро, нечетко осветило прыгающие контуры крыш, горы наседали огромными черными пятнами, закрывающими нас от всего мира. Тихо скрипнули ворота Шарипа Учителя, приоткрылись, из них выплыла тень. До моего слуха донесся тихий свист, вышла вторая тень, это он, Расул. Две тени свернули к моему дому. «Это сердце мое стучит? Или кто-то глухо колотит в мои ворота?» Надавив ладонью на грудь, я прислушалась. Ворота молчали. Тени проплыли мимо, под окном. Они уходили в сторону леса в той спешке, которая не мешает услышать тревожащий звук чужого движения. Я видела, как на краю села они побежали. Словно затравленный, но все еще сильный зверь, Расул убегал, из своего села. Я не отпускала взглядом его широкую спину. Из глаз брызнули слезы. «Поплачьте, камни, вместе со мной. В эту рань я смогу хорошо расслышать ваши голоса».